Глава четвертая Брунгильда преклонных лет Раздался упругий хлопок, словно парус развернулся. Это пузырилось на ветру громадное четырехцветное знамя, расстеленное на земле под громоздкого, но уже порядком потрепанного шатра тихрианского правителя Лронга. «Боюсь, ты никогда не достроишь свой дворец», — невесело усмехнулась Мона Сеня, оглядывая разноцветную россыпь малых шатров и палаточек, окружавших княжеское жилище, многие из которых были крыты куда как более дорогими тканями и коврами, чем позволил себе Лронг. «Руки не доходят», — как-то по-юношески рабея пробасил он. «Да и не надобны мне хоромы». «Забросил я строительство столицы. Все равно приходится больше по караванным стойбищам кочевать, порядок наводить. Когда на следующем солнечном круге придет сюда мой народ, новому князю легче будет столицу достраивать. Добрым словом меня помянут». Принцесса незаметно вздохнула. В интонациях благородного рыцаря Лрона Гирахихауда, уже прозванного на всей своей дороге справедливым, проскальзывали чуть ли не старческие нотки — и она знала, что есть в этом доля и ее вины, пусть и невольной. Вот и сейчас он стоял перед нею, переминаясь с ноги на ногу и смущенно наматывая на палец косичку, плетенную из стебельков заповедного бессмертника, совсем как в ту пору, когда он был еще презираемым всеми травяным рыцарем, врачевавшим убогих и переносящим тела умерших в мрачные анделахаллы, места последнего приюта Тихриан. «Почти мое жилище, госпожа моя!» Спохватился он, откидывая перед нею полок шатра. «Почту, почту, милый Лронг!» Она легко коснулась его руки. «Я прибыла сюда для беседы, потому что в сумрачную пору, когда одолевают тревожные мысли, лучше всего побыть рядом с истинным другом». Серые, с легкой прозеленью глаза, казавшиеся еще светлее, на черном, как у всех тихриан, лице, дрогнули. Мона Сеня поняла, что еще год назад у него вырвалась бы пылкая «Я готов день и ночь быть подле тебя, прекраснейшая из женщин, чтобы рассеивать твои тревоги». Но за этот год он научился управлять не только своими подданными, но и собственными страстями. Она подошла к груди подушек, громоздящейся в глубине шатра. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы заметить многочисленные шерстинки, точно кто-то вытряхивал здесь изъеденную молью шубу. «Сибилла?» — с невольной усмешкой осведомилась принцесса. «Похоже, оно здесь ночевало». «И едало, и пивало», — с такой же беззлобной улыбкой подтвердил Ронг. «Оно мне не слишком мешает, а отцу — в радость». «Прости меня. Я не спросила тебя сразу. Как он?» «Угасает», — просто ответил князь, не умевший кривить душой, но не смевший обременять своей скорбью ту, которую любил больше жизни. «Если бы не Паянна, его бы, наверное, уже не было с нами». «Она что же, смыслит в тайнах врачевания?» — недоверчиво спросила принцесса, знавшая по своему вынужденному пребыванию на Тихре, что сие искусство находится здесь едва ли не на пещерном уровне. «Она ведь пыталась выходить собственного мужа и всех сыновей», — напомнил Ронг. «Было время научиться». «Но если они с Сибила дополняют друг друга...» «Как дикий кот с гукки-кукой. До смертоубийства пока не доходит, так и то хорошо. Но перепалки меж них забавные, отец от души веселится». Он внимательно вгляделся в ее узкое, с пленительно очерченными скулами лицо. «Но ты ведь пришла не для того, чтобы спрашивать о моем отце». «Вы оба дороги моему сердцу, и всегда в моей памяти», — проговорила она, и голос ее был теплее, чем она обычно себе позволяла. «Но кривить душой я не буду. Сегодня у меня другая забота». Она выбрала из груды большую подушку, стряхнула с нее линялую шерсть и уселась так, чтобы бездымные лиловые, не иначе как в ее честь, светильники оказались у нее за спиной. «С этой своей печалью», — продолжала она, — «обращалась я к королю-кудеснику, повелителю пяти стихий, которому принадлежат все первозданные острова, на одном из которых мы сейчас приютились». С его милостивого позволения, разумеется. Но он сказал мне, что для того, чтобы ответить на мой вопрос, его могущества недостаточно. А может быть, недоставало желания, уж слишком поспешен был его отказ. Лронг уловил потаенную горечь в ее словах. Было время, когда она и помыслить не могла, что кто-то возымеет дерзость не откликнуться на ее приказ или просьбу. Но врожденная чуткость подсказала ему, что с сочувствием надо повременить». В прошлый раз вспомнится, я рассказала тебе, что мы нашли затерянную среди черных небес планету, чужой мир, все люди которого погибли много сотен лет назад. Но среди них попадались маги и колдуны, Сибила, то есть, умевшие изготовлять чудодейственные талисманы. Один из них ты видишь на мне. Эта хрустальная цепь с колокольцем позволяет мне понимать все людские языки, а моим собеседникам внимать моей речи без толмача». «Порой мне даже кажется, что меня понимают даже звери и птицы. Но я не об этом». Она вздохнула и опустила голову. «Я о светлячке». «Я это понял, прекрасная госпожа моя». «Да, верно. В прошлый свой прилет она уже рассказывала ему о своих поисках, но он ничем не мог помочь ей. Невеликодушно, наверное, заставлять его еще раз признаваться в своем бессилии». «Понимаешь, Лронг, иногда надо просто выговориться, чтобы отмести все прежние предположения. Тогда на их место придет что-то новое и, может быть, верное. Но так говорить можно только в кругу близких людей, когда не надо выбирать слова или, наоборот, прятать за ними что-то недосказанное». Он прошелся по вытоптанному ковру, пригасил пару светильников. Под сводом стесненной кожи разлился мягкий полумрак, в котором слова текли свободнее, а звуки их казались мягче и доверительнее. «Но как в прошлый раз, я не смог помочь тебе, госпожа моя!» С горькой откровенностью признался он, опускаясь возле ее ног на ковер. «Так и сейчас не вижу, чем могу быть полезен. Вот если бы мой отец сохранял еще ясный ум, а Сибилла...» На всех дорогах Тихри вместе взятых не найдется второго такого отъявленного и бесполезного болтуна и вруна. Так чем же он сможет быть полезным тебе на твоем Джаспере? — Не на Джаспере, на Свахе. — Хм... — невольно вырвалась Улронга, изумленного тем, что целый мир может носить такое диковинное имя. — В давние времена когда наши предки только-только открыли или приобрели способность летать по просторам необозримой вселенной, ими было найдено столько неизвестных миров, что приходилось давать им первые пришедшие на ум имена. В полеты ведь отправлялась в первую очередь любопытная молодежь, не обремененная ни мудростью, ни даже хорошим вкусом. Вот и появились в звездных анналах такие созвездия, как «Собачья колесница», «Шлюшкина норка» и «Наша сорочья свадьба», В этом созвездии, откуда, как мы полагаем, был привезен наш маленький Шойоо, мы нашли только одну звезду, у которой имелись планеты. Честно признаться, нам тоже было недосуг выбирать благозвучные названия, и мы поименовали их просто «Жених», «Невеста» и «Сваха». Вот на последний-то мы и потеряли понапрасну почти год. И я не знаю, что нам делать, чтобы и дальше не тратить попусту драгоценное время». «А в двух других мирах разве не живут создания, подобные человеку?» «Никто там не живет. То, что мы назвали женихом — раскаленный шар, пылающий, как и положено страстному жениху. Слишком близок он к ослепительному солнцу. На него мы не смогли бы даже высадиться. Невеста расположена подалее. Она засушлива и спокойна, так что больше похожа на иссохшую старую деву». Кораблик моего супруга, опускавшийся на ее каменистые равнины, не нашел там ничего, кроме ползучих тварей и чахлых колючек. Эта планета тоже слишком близка к яростному светилу, под лучами которого разумная жизнь просто немыслима. А вы полагаете, что разумная жизнь миров подчиняется только тем мыслимым законам, которые вы открыли для себя?» Она поглядела на него с изумлением. «И почему я раньше не поговорила с тобой, мудрый правитель Лронг?» «Ты совершенно прав. На выжженной солнцем невесте, когда-то еще до первого посещения древних Джасперен, могла существовать неведомая нам жизнь». Она порывисто поднялась и едва не подпрыгнула. Прямо под ноги ей подкатился белый шар, точно пушистый футбольный мяч. Еще одна выдумка командора для развлечения своих не слишком обремененных заботами дружинников. «Пыжик!» — вскрикнула она, радостно подхватывая на руки детеныша Гуки-Куки. «Ой, как потяжелел! И кто научил тебя так кувыркаться? Смотри, от мамаши попадет!» «Сибилла! Пугало безмозглое! Кто ж еще?» — раздался низкий бархатистый голос, вызывающий в воображении образ благодушного гигантского шмеля. «Солнышко тебе над самым темечком, княжна нездешняя!» Моносенни оглянулась, приподняв полок мускулистой рукой и, уперев другую в крутой бок, На пороге стояла паянна, как всегда во вдовьем Балахоне, с пятью белыми полосками на рукаве. Знак того, что пятеро дорогих ее сердцу людей отошли в край леденящих снегов. Черное и белое, желтое и красное, княжеское знамя Лрона Гира Хихауда. Чернота живого тела, белизна предстоящей смерти, золотистость солнечного луча и пурпур». А вот тут уж не иначе, как жрецы-краснорисцы постарались, что по себе напомнить. «И тебе, солнце неизбывного, добрая паянна!» «Добрая!» — фыркнула княжеская домоправительница, заходя в шатер шаркающей походкой, выдающей отечность когда-то резвых ног. «Слыхала бы тебя Сибилла!» «Да и ты, князюшка, хорош, что не позаботился, не кликнул на стол собрать!» «Разговор у нас не до того, паянушка!» Она необидчиво пожала плечами, сгребла в охапку резвившегося гукеныша и направилась к выходу. «Так звать ли Сибилла, госпожа моя?» — спросил в полголоса Лронг. «Нет», — неожиданно решила принцесса. «А вот ты, Паянна, останься». Грузная фигура замерла, потом плавно развернулась, и на плоском невразительном лице поползли вверх серебрящейся проседью косички бровей. По что так, княжна, с волхователем равняешь? Просто я никогда не держала совет с женщиной, которая старше меня годами и опытом. Присаживайся. Паянно, не церемонясь, опустилась в единственное резное кресло, предназначавшееся князю. Пыжик тут же свернулся калачиком и стал похож на белого гуся, спрятавшего голову под крыло. А ты что же никогда материнских речей не слушалась? Неодобрительно пробормотала она. «Дети королей Джаспера воспитываются без матерей», — пояснила Мона Сеня. «Как только принца или принцессу отнимают от груди, его мать навсегда удаляют от королевского двора. С богатым приданным, разумеется. Так что претендентов на ее руку бывает предостаточно. Король, как правило, себе в наложницы дурнушек не берет». «Жестоко», — вздохнул Ронг. «Зато королевство избавлено от интриг, сплетен и заговоров». «Но да речь сейчас не о том. Я вспомнила, как еще в первую встречу Сибила ваша почтенная, каким-то видовским нюхом учуяла, что на Таире надет амулет в виде сережки. Значит, есть все-таки возможность находить скрытые талисманы». «Это оно может», — безапелляционно заявила Паянна. «Да что проку! закабенится, Ленив больно!» «Паянна, а если я его очень-очень попрошу? Награду пообещают царскую». «Будто оно наград не нахапало!» «Что гадать?» — поморщился Лронг, как видно, с трудом переносивший брехливого шамана. «Поклич!» «Эгей! Сибилла к справедливому!» Не вставая с кресла, гаркнула Паянна голосом, больше подошедшим бы к караванному погонщику. «Пока задницу от пуховика отдерет...» Но мгновенное появление шамана в княжеском шатре свидетельствовало о том, что малопочтенный старец не прохлаждался, а, скорее всего, подслушивал где-то рядышком. Меховая накидка, облинявшая до того, что черно-белые полосы стали на ней неразличимы, жалостливо шелестела на костлявых плечах. Зато на голове красовалась невероятная челма, свернутая из рыжей лисьи пелерины, подаренной ему когда-то Таирой. «По что потревожили?» заверещал шаман гнуснейшим сопрано. «Сибилла занедоженная, дремала-почивала!» «Полно врать-то, дармоядина плешивая!» — оборвала его нытье паянно. «Здоров ты, как рогат после выгула! А что спал, так сразу видно! Сапожки-то твои, пока дрых, без хозяйского ведома, в круг князева шатра по грязи натоптались. Приструнил бы их!» монасенья тихонечко вздохнула. Тяжко, наверное, лронгу с утра до вечера слышать такую вот старческую перебранку. Поднялась, подошла к Сибилла и, скрывая брезгливость, положила руки ему на плечи. Погладила выленивший мех. «Что, старче, не ласковы тут с тобой? Как я вижу, и не приоденут, и не пополуют. «Ох, княжна матушка, истинно говоришь! Поглядь, как захерела Сибилла неухоженная!» По его впалым щекам покатились неподдельные слезинки. «А ведь только моей мудростью и славен нынешний...» <кх> Не выдержав кашлянул ронг. «Вот и говорю, у старших поучась, ладно, князь правит. Поначалу милосердным звали, теперь уж и справедливым нарекли. Только вот Сибила не приветен, ни обновки, ни подношенница. Сама-то, кстати, привезла ли чего?» Принцесса про себя усмехнулась. Старый скряга сам шел на крючок. «Кладовые мои от богатства ломятся. Только ведь в том и мудрость правителя, чтобы даром свое состояние не расточать. А за работу, пусть самую малую, можно и наградить по-королевски. Плащ, к примеру, парчевый, голубым мехом подбитый». «А сколь трудов!» Слезинки, как по мановению волшебного жезла, исчезли. «Для тебя, кудесник высокоумный, считай ничего». Талисман старинный затерян, отыскать надобно. Шаман, все-таки чуя подвох, задергал пуговичным носиком, точно принюхиваясь. Здесь, что ли? Мм, не очень далеко отсюда. Ворожбой своей переносить будешь, почуял неладное шаман. Уж не в ледяной ли ад. Да что ты, советчик, княжий, как можно? Место это будет тихое, туманное, одни таракашки бегают, беленькие. «За белых букарах и сапожки белые прибавить бы!» Но не все здесь обладали королевской дипломатичностью. «Да что ты с ним хороводишься, княжна!» — взорвалась Паянна. «Бери за шкирку и верши, что тебе надобно!» Моносения недоверчиво глянула на князя, которого еще совсем недавно звали Милосердным, но и на его лице ни малейшего сочувствия престарелому сутяжнику она не обнаружила. «А, была не была!» Она крепче сжала стариковское плечико, угловатая до колючести, и решительно шагнула вперед. И тотчас же крупные, как виноградины, серебристые пузырьки замельтешили вокруг них, скрывая беззвучным кипением и крутой каменистый склон, прямо у них из-под ног сбегающий в заповедную долину и замурованный совсем недавно вход в подземный склеп, где покоились останки девяти джасперян. Иж завела в болото непутевая!» возопил мгновенно промокший шаман. «С князем своим озаруй Он принялся утираться, покошачьи размазывая по грязным щекам клейкую влагу. Ленялые бантики, которыми были прихвачены его усы и брови, посыпались вниз, мгновенно потопляемые туманом. Но старый колдун, до сих пор дрожавший за каждую свою ниточку, не сделал ни малейшей попытки их уловить». Настороженно выпрямляясь, он сдвигал набок свою лисью челму, освобождая треугольное волосатое ухо. еле слышно прошелестел он. Зреет по низу, натуга неведомая! И угадал. Совсем неподалеку ухнуло так, что земля под ногами качнулась, и в небо ввинтился рев невидимого отсюда исполинского столба воды. И угораздило же самый крупный из всех подземных фонтанов рвануть именно сейчас. «Не выдай, княжна-матушка! Унеси отсель!» — панически завопил шаман, приседая и укрываясь облезлой своей накидкой. «Дивен гад водяной из болота вылез! Поглотит он нас и не по алчбе, а не роком по ничтожеству нашему!» «Ты же, Сибилла, бессмертная!» — засмеялась принцесса. «Чего ж ты боишься?» «Того и страшусь, что по неизбывности своей плутать буду по его поганому нутру до самой его гадской погибели!» «Перестань трястись!» — безжалостно оборвала его причитание принцесса. «Ты хоть наполовину, а все-таки мужик, слушать противно!» «Кабы Сибила хоть в половину еще мужиком было, оно б тебя...» «Ой, ползет, близко подбирается!» «Никто не ползет. Вода эта подземная в небо столбом бьет. Туман разгоняет. Видишь, светлее стало. Одно видно взору моему видовскому. Смерть кругом. И стародавишняя, и свежохонькая, и грядущая». «Это ты прав, волхователь. Здесь покоятся как останки тех, кто почил много веков назад, так и соплеменников моих, погибших по неведомой причине незадолго до того, как я сама появилась на вашей дороге». Может ли твой вещий разум проникнуть в тайну их гибели? И, -и, -и жена неразумная, о детяте своем помысли, чтоб без материнских забот не оставить. Ноги уносить надо. Ну, я тебя сейчас унесу, лягушачья душонка. В полголоса пробормотала Сеня, одной рукой еще крепче сжимая его плечо, а другой доставая мужнин фонарик. Гляди. Магического перехода перетрусивший шаман на сей раз даже не почувствовал. Просто в какой-то миг наступил полный мрак, а затем узкий серебряный луч побежал по опаловым стенам подземной пещеры, выхватывая то полупрозрачные столбы, то темные пятна бесформенных останков, видневшихся на скользком, точно ледяном полу. «Скажи, если ты действительно провидец, приняли они смерть в бою или чарами изведены?» Но шаман, судорожно разевая рот, точно ему не хватало воздуха, повалился к ногам принцессы, обнимая ее сапоги. «Не вижу! Ничего не вижу! И ты не гляди! Глаза тебе выжат черной погибелью, как потом Сибилла отсюда вызвалишь!» «Хватит труса праздновать», — отрезала она. «Я здесь уже бывала, и не одна, а с дружиною. Ничего не случилось. Но поскольку мой муж и мои воины намерены продолжать на этой земле свои поиски...» я должна увериться в их безопасности. Ведь что-то погубило лежащих здесь. И я могу сказать одно, это не то оружие, которое известно на Джаспере. Остались бы плавленные в камне следы, а я их не вижу. Ну что скажешь?» Но старый шаман молчал, то ли из упрямства, то ли от страха, потеряв дар речи. сеня с трудом выдирала ноги из цепкого капкана его костлявых рук, и, перешагнув через съежившегося колдуна, приблизилась к мертвецу, чьи кости, дочисто обглоданные многоногими обитателями этого подземелья, были укрыты обрывками жавровой куртки. Нет, никаких следов десинтерных разрядов. А вот под капюшоном, соскользнувшим с голого черепа, что-то поблескивает. Она достала свое привычное оружие, и его вороненным стволом осторожно отодвинула край негнущейся, точно заледенелой ткани. Малюсенькое колечко ответило фонарному лучу неживым зеленовато-желтым переливом. Моносения наклонилась, но тут сзади раздался частый дробный стук. Это Сибила подбегала на четвереньках. «Не трожь!» Его истошный визг расплескался по пещере, удесетеренный эхом. «Не трожь, девка безмозглая! Голой рукой коснешься, и себя сгубишь, и Сибилла бесчастного!» «Да? А почему?» Шаман некоторое время сопел, точно принюхиваясь к собственным ощущениям. «Того Сибилла не чует!» — виновато пролепетал он. «Нездешняя эта воложба-смертушка, и для плоти людской нет от нее заслона заговора!» Моносения вздохнула. никудышный ей попался ведун. Вот Кадьян разобрался бы, что к чему. Она перевела калибратор десинтера на короткий луч и, направив его в пол, выплавила глубокую лунку. Потом также, осторожно подталкивая кольцо диссинтерным стволом, закатила его в углубление. «Пусть полежит здесь до лучших времен, раз уж пользы, видимо, от него никакой. Да оно и на детский мизинчик едва налезет. А ведь напугало старого видуна до смерти. Может, и вправду погибельный амулет вроде того колдовского кинжала, что попался Таире под горячую руку». «Ладно», — проговорила она, наклоняясь к Сибилла и ухватывая его за ворот. «Ты, как я убедилась, только на княжьих подушках, мудрец, а здесь проку от тебя. Сейчас вернемся. Что посулила, пришлю, и даже вдвое обещанного, но с уговором, о том, где мы были и что видели. Ну, я тебя знаю, язык за зубами ты не удержишь, но говорить о наших с тобой приключениях я дозволяю тебе только с князем твоим и не с одной другой душой на белом свете, будь то хоть мой супруг, хоть Рахихорт, хоть Анделис». «Приказ нарушишь? Сюда тебя перекину. Навек тут и останешься с костями этими замурованной. Понял?» В ответ раздался клацающий звук. Казалось, у престарелого шамана стучат не только зубы, но и дребезжат тоненькие старческие косточки в иссушенном годами мешке его пергаментной кожи. «Ну а еще какой амулет ты поблизости не учуял? Награжу вдвое!» «Да хоть солнце незакатное с небес посули!» «Только смертушкой все окрест напоено, а доброй волжбы не крупицы!» Не оставалось ничего другого, как сделать шаг через заветное ничто, ведущий обратно в неуютный, как у всех безнадежных холостяков, княжеский шатер. На Лронге лица не было. Сразу видно, что он метался по своему шатру, представляя все беды, которые могли обрушиться на его принцессу в компании с таким ненадежным спутником, каковым представлялся ему придворный шаман». Мона Сеня про себя усмехнулась. Знал бы, князь, что на деле старый болтун оказался еще хуже. «Наше краткое путешествие, к сожалению, ни к чему не привело», проговорила она уклончиво, чтобы лишний раз не унижать Сибилла рассказом о его непомерной трусости. «Успокойся, мой добрый Лронг. Мы не встретили никого и ничего не нашли. Так, безделушку одну поганенькую, то ли колечко, то ли бусину, ее и брать-то с собой не стоило». Ну да, советчик твой княжей как-нибудь поведает тебе о том, что ему довелось повидать. Она поперхнулась, потому что чуть было не продолжила после того, как штанишки прополощет. Лронг, не скрывая облегчения, шумно вздохнул. Но я вынужден просить тебя, вас всех троих, торопливо продолжила принцесса, оглядываясь на паянну, восседавшую на княжеском кресле с олимпийским безразличием к происходящему. «Прошу не рассказывать никому о том, что я провела несколько минут на другой земле. Даже Киху, который, как я слышу, любезничает сразу с тремя юными тихрянками неподалеку от шатра. ни -ко -му. Три коротеньких слога прозвучали так, словно справедливый князь сбросил с высоты три непомерной тяжести камня. И по его интонации было понятно, что он не только сам не скажет ни слова, но и пришибет на месте любого, кто хотя бы откроет рот». Впрочем, глядел он при этом исключительно на своего горя-кудесника, известного неуемной болтливостью. На молчаливую же паянну он, похоже, уже привык полагаться полностью. «Не тревожься, князь!» Тоном, не сулящим ничего хорошего, проговорила мона Сеня. «С милейшим Сибилла, я уже договорилась. Потерпи еще немного его присутствия в своем шатре. Я сейчас сюда перешлю кое-какие скромные дары для него». «Уже?» — вырвалась Улронга. Мне пора, мой рыцарь бесконечных дорог. Каждый раз, прощаясь с ней, он вот так же жадно вглядывался в ее черты, словно боялся, что видит ее в последний раз. И тогда ей невольно приходило на ум, что этот чернокожий великан — единственный мужчина во вселенной, чье безграничное и беззаветное поклонение никогда не покажется ей назойливым или нескромным. Рядом с ним было тепло и покойно. Но и только... Но владетельный князь, оказывается, не просто так смотрел на нее, не отрывая испытующего взгляда. «Прости меня, владычица дум моих, если я покажусь тебе докучливым. Но мнится мне, что не все печали свои ты мне поведала». Травяной рыцарь, врачующий не только телесные раны, она опустила невольно дрогнувшие ресницы. А вот Юрк и ее звездный Эрл ничего не заметил». «Не сердись, добрый мой друг», — проговорила она, легко касаясь громадной черной ручищи, дрогнувшей при ее прикосновении. «Ты прав, но не сейчас. Я...» Она запнулась, мучительно подыскивая слова. «Они не находились. Я просто не в силах выговорить вслух то, что у меня на сердце. Если честно признаться, то я не могу и мысленно произнести это». — Погоди немного, я разберусь со своими печалями, тогда и жди меня снова. Она проговорила это почти весело, так улыбаются сквозь слезы. — Когда прилетишь с изного, княжна, мальца своего прихвати, — подала вдруг голос Паянна. — Своими внуками не осчастливила меня незакатная, так что хоть с чужим княжичем понянькаться. — А ты лети со мной, — вдруг совершенно неожиданно для самой себя предложила Мона сенья. У меня ведь двое. Будешь в фирюзе доброй нянюшкой. Ей женские руки надобны, а у меня кругом одни войны». «Не можно!» — покачала головой чернокожая женщина, и вздох ее был шумным, прокатившим по шатру влажную духовитую волну, точно пахнуло парным молоком, как от только что отелившейся рогатихи. «Мне с рахихордом, князевым батюшкой, ходить надобно. А я служу верно!» У Мона дрогнули брови. Эту же фразу, я служу верно, она слышала совсем из других уст. Так говорил проклятый Кадьян. Но до чего же по-разному звучали эти одинаковые слова? «А что до просьбы твоей наипервейшей?» — торопливо проговорил Ронг. «Так не тревожься, не позабуду. Со всей своей дороги призову Сибилла, с чужих земель на время откуплю. Найдем даже то, о чем ты сама не ведаешь». «А, пустые хлопоты!» — бесцеремонно вмешалась Паянна. «Не будет и в сибилла проку, коли ты сама, княжна, не уразумеешь, что тебе надобно. Нельзя отыскать то, чего не знаешь. Так что выйди ты в очистую степь, ляж на землю ликом кверху, чтоб незакатное твои думы грела, и чистой мыслью, ничем другим не замутненную, устремись к тому, что душу твою томит. Оно себя и окажет». «Спасибо тебе за совет, Паянна», — проговорила несколько изумленная принцесса. «Ну, прощай, Лронг. и за меня не тревожься. Со своими бедами я справлюсь». Она направилась к выходу и чуть не наступила на Сибилла, свернувшегося калачиком под своей полосатой меховушкой. Недолго думая, принцесса сдернула с него облезлую накидку и, скомкав ее с чувством глубокого удовлетворения, зашвырнула туда, откуда старый скряга никаким шаманством не смог бы ее вернуть. Прямо в не слишком на вид жаркое пекло незакатного тихрянского солнышка. Алое перо кружилось в воздухе над самой верхушкой шатрового корабля, а чуть выше порхал рыжий зимородок, точно крошечная жар-птица. Гуен, уже привыкшая к огненно перым вестникам короля Алела, все таки следила за ним сверху, обозревая весь бирюзовый дол с высоты своего бесшумного полета. Из малого кораблика стрелой вылетел лазаревый Фирус, нацеливаясь на добычу. Но тут Ю-Ю, мастеривший вместе с отцом и Кродрихом подобие ветряной мельницы, бросил свое занятие и ринулся ему наперерез, оглашая колокольчиковый дол древним земным заклятием «Чур моё!» Фирус завис в воздухе, как маленький бледно-голубой вертолетик, но в борьбу за обладание поднебесным трофеем включился еще один претендент. Фирюза, передвигавшаяся на четвереньках с проворством юркой ящерки, пронзительно завизжала и тоже помчалась к новой игрушке. Фирус взмахнул крыльями, окружая себя ореолом перламутровых бликов, и успел подхватить перо прежде, чем оно коснулось земли. Потом, отлетев чуть в сторонку, снова его выпустил и опять подхватил. — Гляди-ка, мышкует, как лисица! — с восторженным изумлением проговорил Юрк, наблюдавший эту сказочную картину. Ких только пожал плечами. Лис на Джаспере почти поголовно перебили еще до темных времен. Теперь их можно было добыть разве что в джанибастовых чещебах. Визгливая, сверлящие уши... — Отдай, отдай, отдай! — свидетельствовало о том, что командоров отпрыск оказался все-таки проворнее всех. «Ю-ю, не дразни девчонку!» — крикнул Юрк. «Не мужское это дело!» благодушное Зедал, означало «а я уже отдал». Он всегда ей уступал, порой по-королевски давая вдвое больше желаемого. И приучил. Вот и сейчас она не переставала требовательно верещать, как голодный скворчонок». «Юю-ю, не обижай Ферюзу, она маленькая!» — крикнула Моносения, появляясь на голубом лугу и стаскивая на ходу перчатки для верховой езды. Значит, опять где-то гонялась в одиночестве. «Хочу белек!» — категорически заявил наследник, не снисходя до того, чтобы оправдываться. Это было не в его характере. «Надо Пельев! Для Зюза!» По-восточному цветистое имя Фирюза было ему еще недоступно. — Ладно, сейчас отпросимся у мамочки. — генераль, дозвольте увольнительную, наш галантный принц своей даме презент сделать желает. Наберем перьев чаечных, а потом спросим Эрма, не завалялось ли в тамошних кладовых пакетиках ны, кои кокетливые девы себе гриву красят. — Пора бы знать, что в древних стенах замка благородного рода Муров кокетливых девиц не принимали. Кокетство — дурной тон. «Кто? Дулной?» Принц явно тяготел глубоким познанием. «Кто? Кто?» «Тон! Кто?» Юрк, отложив недостроенную мельничку, решительно поднялся. «Вот тебе яркий пример того, к чему приводят нравоучительные исторические экскурсы. Выпутывайся теперь, как знаешь. Только полегче с примерами дурного Тона. А, впрочем, лучше мы с сынулей скупнемся». Ачу, ачу, ачу! Фируза, несмотря на некоторую разницу в возрасте, не желала ни в чем отставать от своего молочного брата. От одной козы молоко пили. Вокруг ее чернокудрой головки реяли клочки огненного перышка, с которым она успела расправиться в соответствии со своим уже вполне сформировавшимся характером. «Гулять можете? Купаться? Ни в коем случае. Ветренно!» вынесла свой вердикт принцесса, присаживаясь на пороге, чтобы снять тесные сапожки. «А, кстати, почему мне никто не говорит, что от Алелла пришел вызов?» «Рыжее перо, сброшенное на бирюзовый дол красным зимородком, означало, что кто-то из алелового дома жаждет пообщаться с обитателями игуаны. «Перышко светлое, значит, там никакой беды не приключилось, иначе было бы оно цвета кофейного пойла». — отозвался Юрк, презиравший слабенький джасперянский напиток. — Так что торопиться некуда. Ких, будь другом, слетай к соседям, выясни, с чего переполох. Никто глазом не успел моргнуть, как исчезнувший блаких, Ких снова возник на том же месте. — Ага, — удовлетворенно констатировал командор. — Явился передо мной, как лист перед травой, и рот до ушей. Из этого следует, что у Аллела очередной сабантуй. — Так точно? — выпалил младший дружинник, продолжая сиять. «Торжество по поводу наречения новорожденных. Особо званы принцесса с супругом. А остальные? Ну, не так, чтобы особо, но настоятельно». «Дорогая, деваться некуда, доставая из сундуков кринолин с декольте на двенадцать персон». Моносенья резко поднялась, словно у нее появилось безотчетное желание заслонить с собой маленького Юхани. «С твоего разрешения? Сегодня мы с Юю останемся дома», — проговорила она что-то уж чересчур индифферентно. «Отправляйтесь-ка представительной делегации. У Эрамиорга вполне вельможный вид, когда он постарается. а Киха с флейжем возьмете для поддержания веселья. Королевской чете передайте, что я безгранично огорчена. Но Юхани не перекупался, а у Алела всегда ветер с моря». Юрк схватился за голову. «Что я слышу?» чтобы наш сын боялся морского ветра? Сынни, что на тебя нашло? У меня что-то непразднично на душе. Слушай, а ты не боишься, что царственные бабуля и дедуля будут оскорблены таким отказом? Вот поэтому я и прошу тебя слетать туда, пусть на этот раз и без меня, и фирюзу захватите». Раздался радостный виск. Маленькая плутовка никогда не упускала случая подслушать разговор взрослых. «А мы тут наберем тебе перышек», — улыбнулась ей Мона Сеня, хотя улыбка эта не была наполнена теплотой. «Это на ветру-то?» — хмыкнул разобиженный супруг. «Так и расстались. Нельзя сказать, чтобы довольны друг другом. Но ей была невыносима мысль о том, что они с сыном снова окажутся под перекрестными вспышками беглых взглядов всего королевского семейства». До сих пор ей казалось, что она равнодушна к посторонним взорам. Но на сей раз они были до такой степени непонятны, что становились просто оскорбительными. Зато через пару часов возвращение представительной делегации было самым восторженным. «Сыты, пьяны и носы в табаке!» — крикнул Юрк, спуская с плеча Фирюзу, с ног до головы разукрашенную причудливой росписью. «Похоже, над нею трудилась не только Ордиень, но и старшие сестры-царевны». Малышка крутилась, слизывая с ручонок сладкую цветочную пыльцу, на практике постигая, что локоток не только не укусишь, но и не оближешь. Нет, честное слово, Сенни, совершенно напрасно ты капризничала. Юрк прямо-таки пузырился радужными впечатлениями. Пир был действительно на весь островной мир. По всему берегу настелены новенькие циновки, а на них чего только нет. Никогда не думал, что эти острова так богаты. А сам Алэл. В последнее время я его уж совсем за старую перечницу держал. А тут он так разошелся, ему бы иллюзионистом работать. К тому же, оказывается, сегодня день живой плоти. Впрочем, у него каждый день какой-нибудь особенный. Так вот, с любым из нас он мог сотворить все, что угодно. — Кому угодно? — быстро спросила принцесса. — Ну, всем. Чтоб весело было, как в настоящем Шапито. — И что же он сделал с тобой? Усы отрастил, синющие. Потом, правда, изничтожил, чтоб тебя не напугать. Хорошо еще, что не бороду, а то ходил бы я, как наш легендарный герцог душегуб, который не то шесть, не то восемь жен порешил. Ну, муж мой, любовь моя, через силу улыбнулась она, еще как ты любишь говорить, не вечер. Или вот, я мимоходом заметил, что по части рыжести флейш просто не подражаем, так наш высокородный хатабыч, помнишь, я рассказывал? И бороденку не щипал, и трах тебе дох не бормотал. А глядь, за столом уже два флейжа, с лица совершенно неразличимы, будто два апельсина на солнышке. Только вот на втором камзол нашего крадриха. По элику всякая одежка к живой плоти уже не относится. И знаешь, что мне пришло на ум? Он ведь и собственных внучат мог очень даже просто изменить. Ты не приглядывалась к старшему, но ведь вылитый новорожденный ююшка... Недаром старый хрыч все на нашего сынулю поглядывал и вздыхал завистливо. «А как же этот? Шамшиенин, малыш, он же весь в папашу!» — растерянно пробормотала Сенни. «Все правильно. В каждом эксперименте должен быть, так сказать, контрольный экземпляр, оставленный в первозданном виде». Принцесса вдруг резко повернулась и умчалась в свою комнату. Юрк, недоумевая, только пожал плечами. Ему и в голову не пришло, что его жена может прятать слезы, непривычно ожогшие ресницы. Она, никогда не плакавшая от горя, впервые почувствовала, насколько же безмерным может быть облегчение, когда с плеч сваливается такая невидимая гора.